Глава 7: Гадкий жених. Когда мы вошли в здание отеля, народ еще только начал пребывать. В огромном холле была приготовлена сцена для выступления губернатора, мэра и представителя сети отелей. У стен стояли столы, на которых виднелось множество всевозможных закусок. На отдельных столиках поблескивали стройные ряды бокалов с красным и белым вином. Возле них замерли официанты в одинаковых формах. Как только гостей прибавится, они начнут сновать туда-сюда с подносами, разносить закуски, вино и шампанское, которые, конечно же, не стали заранее наливать в бокалы, чтобы не выдохлось. Впрочем, все это я отметила мельком, ведь впереди у самой сцены стоял мой отец народу почти не было, поэтому он заметил меня сразу. В этот момент я пожалела, что решила приехать пораньше. Папа махнул мне рукой, одновременно приветствую и подзывая к себе, а потом наклонился и что-то тихо сказал стоящему рядом с ним молодому человеку со светлыми волосами и привлекательным породистым лицом. Тот повернулся в мою сторону, и я наткнулась на неприятный оценивающий взгляд, которым меня смотрели с ног до головы. Кажется, мой скромный наряд не пришелся ему по вкусу. Парень слегка поморщился, однако почти сразу его красивые губы растянулись в приветливой улыбке. В ответ я посмотрела на него так равнодушно, как на предмет интерьера. Словно думала о чем-то своем и вообще не обратила внимания на адресованную мне улыбку. Я знала, что в таких случаях люди обычно чувствуют себя максимально глупо. Это сработало. Улыбка померкла. Я ощутила удовлетворение. Очевидно, парень привык к тому, что девушки реагируют на него по-другому. — воскликнул отец с таким видом, будто и не было нашей размолвки. "Не ожидал тебя здесь увидеть". "Здравствуй, папа", сдержанно ответила я, по-прежнему притворяясь, что в упор не замечаю блондина. Несмотря на приветливый вид Он наверняка злился. Иначе почему его лицо застыло, как маска? «А кто это с тобой?» — уточнил отец, сверлядано своим тяжелым фирменным взглядом. Обычно его собеседники начинали под этим взглядом корчиться, заикаться и отводить глаза, больше всего на свете желая оказаться подальше от него. «Мой помощник же» — не повел и бровью. Он спокойно выдержал взгляд отца. А потом я впервые в жизни увидела нечто невероятное. Папа отвернулся первым. Вместо удовлетворения я ощутила сильную тревогу. Папа был не из тех, кто прощает поражение. «Это мой коллега», — ответила я с задержкой. «Мы и пришли сюда по работе, а не развлекаться». «Представишь своего коллегу?» ровно уточнил отец. «Нет, папа», — спокойно сказала я и снова ощутила невольное злорадство, почувствовав изумлённый взгляд блондина. «Могу его понять. Вряд ли он видел хоть одного человека, который мог возразить моему отцу, особенно когда тот спрашивает так». Однако это было только начало. Удивление блондина переросло в потрясение, когда папа вместо того, чтобы разозлиться, ответил с глубоким вздохом. «Ну, как знаешь, не понимаю, почему ты по-прежнему всё воспринимаешь в штыки, малышка. А ведь я желаю тебе только добра. Кстати, позволь представить тебе Ярослава». Он повернулся к блондину и улыбнулся ему ласковой отеческой улыбкой. «Один из новых партнёров нашей группы компаний. Его отец владеет холдингом, с которым мы собираемся объединиться» а сам он возглавляет одно из крупнейших направлений. Весьма талантливый и интересный молодой человек. Признаюсь, я не всегда согласен с его взглядами, однако с умным собеседником и поспорить приятно. Честно говоря, он иногда напоминает мне тебя, поэтому я рад, что могу вас познакомить. Может, вы оба реализуете с помощью друг друга свою потребность в спорах и оставите бедного несчастного меня в покое? Он хмыкнул. «ага. Не хватало только добавить, я всегда мечтал о таком сыне. Впрочем, папа наверняка понимал, что это меня скорее оттолкнет. Более чем уверена, что про споры было сказано только для того, чтобы я прониклась к парню симпатией. Вряд ли в действительности блондинчик настолько глуп, чтобы спорить с моим отцом. Не похож он на самоубийцу. «Очень приятно» равнодушно сказала я, снова глянув на Ярослава без малейшего интереса. И тут же опять обратилась к отцу. «Нам пора работать, папа. Ещё увидимся». Когда я отходила, буквально кожа чувствовала острый взгляд блондина. «Что думаешь о нём?» спросила, не оборачиваясь. Я и так знала, что Дан держится рядом. По твоём потенциальном женихе?» — уточнил он. — Ого! Как ты догадался, что это же них? Я остановилась, чтобы на него посмотреть. — Было нетрудно. Ровно заметил Дан. — Стоило только внимательно прислушаться к тому, как его представлял твой отец. — Согласна. Так что ты о нём думаешь? — Не уверен, что мне стоит отвечать. Это ведь твоё личное дело, которое не касается работы и моих обязанностей. Разве помощник имеет право выносить личные суждения? Боюсь, это может только помешать. Вместе с досадой я ощутила и восхищение. Конечно, он сказал всё правильно. Последнее дело сплетничать с помощником о собственной личной жизни. По идее, если бы хоть один из моих коллег начал подобный разговор, я бы грубо его оборвала. Почему же с данным всё должно быть по-другому? Мы ведь даже не приятели я о нём ничего не знаю, да и он обо мне знает совсем немного. Правильно было бы сейчас же свернуть обсуждение, однако жгучее любопытство буквально разъедало меня изнутри. Очень хотелось услышать выводы Дана по поводу этого Ярослава и сравнить, насколько они совпадают с моими. — А если я отдам тебе распоряжение как начальница? — прищурившись, уточнила я. Он кинул на меня долгий взгляд и промолчал. В данном случае молчание тоже было ответом. Ведь если бы он категорично отказал, я не стала бы настаивать. И готова поклясться, Дан это понимал. «Денис Павлович, будьте любезны, изложите свои соображения по поводу Ярослава», велела я официальным голосом. А потом, вдруг ощутив внезапное желание подурачиться, вонзила в него суровый взгляд и строго добавила. «Не заставляйте меня ждать!» Я успела заметить, как у Дана дернулись уголки рта в намеке на улыбку, прежде чем он столь же официально ответил. «Как скажете, Лада Викторовна, я заметил, что его по какой-то причине смутил ваш внешний вид. Он поморщился, когда увидел вас впервые. Меня же он, в отличие от вашего отца, Вообще не посчитал кем-то, заслуживающим внимания. Как только он услышал, что я ваш коллега, я стал для него невидимкой. Почти уверен, что он реагирует так на всех людей, которые не имеют статуса. И это его слабое место. Судя по всему, он боится и недолюбливает вашего отца. Я заметил, как он избегает прикосновений. Когда ваш отец к нему наклонился, Ярослав в первую секунду слегка отпрянул. Потом пару раз я видел, как он украдкой отдернул руку, чтобы не прикасаться к его одежде. В процессе вашей беседы он пару раз поджимал губы и еле заметно дергал подбородком, словно считал глупостью то, что говорит ваш отец. Еще его сильно удивило, что вы способны возразить отцу, как будто он никогда не видел ничего подобного из чего я делаю вывод, что информация о спорах ложная. «Ну и в момент, когда вы сказали, что нам пора идти работать, я заметил, что у него напряглась нижняя челюсть и раздулись ноздри. Обычно так происходит, когда человек злится». Выдав анализ, Дан замолчал. Я посмотрела на него с изумлением и уважением. «Ого!» Никогда не встречала подобной наблюдательности. И почему-то мне кажется, что он озвучил далеко не все свои выводы, чтобы не шокировать меня. Однако мое распоряжение ухитрился при этом не выполнить. Дан, не буду скрывать, я восхищена. Вот только меня интересовало твое личное мнение, а не голые факты. Выводы я и сама делать умею. А вот что ты подумал о нём? В этот раз мой помощник откликнулся сразу, словно ждал этого вопроса. Мне показалось, что в процессе разговора ты сумела всерьёз его заинтересовать. Его разозлило твоё равнодушие. А отказ отцу заставил его посмотреть на тебя по-новому, как на равного соперника. Он захотел сломить тебя. Думаю, он привык получать всё, что хочет, и не только благодаря внешности. «Скорее всего, он...» Дан замолчал, словно бы сомневался, стоит ли заканчивать фразу, а потом всё-таки договорил. «Может доставить неприятности». «В каком смысле...» Я не договорила. Внезапно Дан насторожился и чуть повернул голову в сторону, словно к чему-то прислушивался. У меня перехватило дыхание. Было в этом движении что-то откровенно звериное. Его лицо на мгновение приобрело незнакомое мне хищное выражение. Я проследила за его взглядом, повернулась и увидела приближающегося Ярослава. Я быстро глянула на него и тут же отвернулась, никак не показав, что узнала. Народ стремительно прибавлялся, и блондину приходилось лавировать между людьми. В моей голове тут же созрел план, как можно в очередной раз ненавязчиво поставить его на место. Ведь я же сказала отцу, что пошла работать. А из-за прибывших людей блондин не смог бы всё время держать меня в поле зрения. Значит, я вполне успела бы с кем-то пообщаться по работе». ладно вы не уделите мне пару минут?» — сказал Ярослав приятным бархатистым голосом, который наверняка сводил с ума девушек. «Да-да, конечно», — рассеянно откликнулась я. Вы по поводу визитки? Я как раз хотела вернуться и сказать, что забыла вам ее оставить. «Что?» — опешил он. «Я не... Меня только что представил вам ваш отец». «О, прошу прощения, заработалась», — очаровательно улыбнулась я. Но не успел он улыбнуться в ответ, принимая мои извинения, как я добавила. «Просто вы очень похожи на человека, с которым мы только что общались». «О, а вот же он!» Я кивнула настоящего неподалеку полноватого мужчину лет тридцати с рыхлыми щеками и мясистым носом. Из общего у них с Ярославом был разве что цвет волос. Едва блондин разглядел того, с кем я его якобы перепутала. «О, какое у него стало лицо!» В этот момент мне представилась возможность увидеть описанные данным признаки гнева. У Ярослава действительно напряглась нижняя челюсть и раздулись крылья носа. «Вы шутите?» — практически прошипел он. Дан хмыкнул. Тихо, но так, чтобы услышал Ярослав. Готово поклясться, что он сделал это нарочно. «Простите еще раз», — огорченно заметила я. Папа вам разве не сказал? У меня ужасная память на лица. К моей досаде Ярославу понадобилось лишь мгновение, чтобы взять себя в руки. Он снова улыбнулся и мило заметил. Ничего страшного. Мы с этим мужчиной действительно немного похожи. Он широко улыбнулся, демонстрируя идеальные зубы. Я невольно почувствовала восхищение. Молодец. Свести всё к шутке — это в данном конкретном случае лучший способ разрядить общение. Что ж, один-один блондинчик. Как выяснилось, смешок Дана он действительно слышал. Ведь следующим, что он сказал, было «Молодой человек, оставьте нас наедине». И хоть по сути это была просьба, но по интонации — приказ. И снова подтвердились наблюдения Дана. Кажется, блондинчик всех, у кого нет статуса, воспринимал кем-то вроде лакеев. Очевидно, он привык, что его слушаются. Но в этот раз коса нашла на камень. Дан даже не пошевелился. Он просто молчал и в упор смотрел на Ярослава, не трогаясь с места. Тот дернул подбородком. Сжал зубы, не желая проигрывать в молчаливом поединке а потом всё-таки отвёл глаза. Кажется, Дан может проводить мастер-класс на тему «Как при помощи одного только взгляда завести себе влиятельных врагов». «Мы можем пообщаться наедине?» В этот раз блондин обратился ко мне, но выглядел при этом так, что мне стало страшно за своего помощника. «Дан, ты не мог бы нас оставить ненадолго?» Со вздохом попросила я. И, о чудо, мой помощник тут же преобразился. Он чуть улыбнулся мне уголками губ, склонил голову и послушно отошёл. «Как пёс!» — вырвалось у Ярослава. И это не прозвучало как оскорбление. Я вдруг подумала, что и в самом деле есть отдалённое сходство. Верный пёс, который беспрекословно слушается хозяина, но игнорирует чужака. Мне даже стало стыдно за эти мысли. Нет, нет, ну какой пёс? Ведь в обычное время Дан демонстрирует редкую самостоятельность, разумность и сообразительность. Меньше всего он похож на какого-нибудь охранника, даже внешне. Однако в памяти тут же против воли всплыла стычка с Аркадием, когда тот ткнул в меня пальцем, нарушив дистанцию, а в следующее мгновение Дан заставил его взвыть от боли. кстати интересно Возникнет ли он рядом, если сейчас Ярослав решит схватить меня, к примеру, за руку? Тьфу! Ну что за дурацкие мысли лезут мне в голову? Надо сосредоточиться, ведь мне предстоит словесный поединок с папиным избранником. О чем вы хотели поговорить, Ярослав? Ага! Вы все-таки помните меня! Обличающе воскликнул он. Я же сказала, что у меня плохая память на лица, а не на имена. Спокойно парировала я. Ясно. Он немного помолчал, но в итоге решил не углубляться в глупый спор. Лада, я хотел сказать, что вы меня очаровали. Вы так спокойно возразили вашему отцу. Вы ведь знаете, что очень мало тех, кто может это сделать. Конечно, знаю, идиот однако вслуха и сказала, равнодушно пожав плечами. «Ну, я же его дочь, поэтому не вижу в этом ничего странного». «Тоже верно», — он выдал очередную улыбку. Видимо, знал, что девушек не оставляют равнодушными его милые ямочки на щеках. «И тем не менее я очарован. Вас чувствуется особая внутренняя сила. Я никогда не встречал таких женщин» и мне безумно хотелось бы познакомиться с вами поближе. Не откажетесь ли поужинать со мной? «Вы приглашаете меня на свидание?» — уточнила я. «Ни в коем случае. Пока я приглашаю вас просто познакомиться. Ведь совсем не факт, что мы понравимся друг другу и найдём точки соприкосновения». «Молодец!» — очень правильные слова подобрал. Вроде бы эта встреча меня ни к чему не обязывает, так почему бы не провести время в приятной компании? Это он так думает, однако он плохо меня знает. Заманчивое предложение. Только, знаете, я следую правилам. Если в первые минуты человек меня не зацепил, то нет смысла мучить себя и продолжать общаться. Значит, нам сразу не по пути. Его ничуть это не смутило. Настырный парень. Но ведь может так случиться, что при дальнейшем общении человек может вас удивить. Я привыкла доверять своему первому впечатлению. Оно никогда меня не подводило. Можете у папы спросить. Он иногда этим пользовался, прося меня оценить своих новых партнеров. Хотя, конечно, если мнение моего отца не является для вас чем-то важным. Является? Именно поэтому и приглашаю вас, ведь ваш отец уверен, что мы найдем общий язык. Ага, думаешь, что поймал меня в ловушку? Как бы не так. Хватит ходить вокруг да около. Простите, Ярослав, но вы, пожалуй, не совсем понимаете, как в реальности обстоят дела. Вы ведь не думаете, что я просто так ушла от отца самостоятельное плавание? Представьте себе! До вас было множество мальчиков, парней и мужчин, которых папа пытался подсунуть мне в качестве друзей или ухажеров. Не знаю, как у него так получалось, но все они в итоге оказывались крайне неприятными личностями. Именно поэтому то, что вас рекомендовал мой отец, это минус, а не плюс. Это значит, что я ни при каких обстоятельствах не соглашусь с вами поужинать. Друзьями мы тоже не станем, поэтому давайте не будем зря тратить время друг друга. У вас нет ни малейшего шанса, Ярослав. Некоторое время царила тишина, а потом он, наконец, сбросил свою маску и неприятно улыбнулся. Может так случиться, что у вас не будет выбора? Из голоса исчезли льстивые нотки. Вы ведь не думаете, что вам позволят встречаться с кем-то? кого не одобрил ваш отец поэтому советую прямо сейчас пересмотреть свое мнение насчет меня боюсь хотите вы того или нет, но решение за вас уже приняли и вам рано или поздно придется с ним согласиться ага разозлился потом наверняка будет жалеть что проговорился но это не моя проблема выбор есть всегда Спокойно ответила я и, вернув ему неприятную улыбку, добавила. «К примеру, я могу прямо сейчас вернуться к отцу и стать его заместителем. Жёстким, беспринципным, эффективным. Как считаете, папа будет доволен? Ведь именно к этому он готовил меня всю жизнь. Лично я уверена, что он будет в восторге. Думаю, он даже сделает всё, чтобы убрать с моего пути любые... Я сделала паузу и смерила его папиным фирменным взглядом, который, как я знала, великолепно у меня при желании получается. Блондин невольно поюжился. А я закончила. Любые отвлекающие факторы. Ярослав в добрую минуту смотрел на меня, словно не верил своим глазам. Он не был глупцом и отлично понял, что я хочу сказать. Действительно. Если я прямо сейчас вернусь к отцу и начну активно работать, все прочнее связывая себя с его империей, то нужда в женихе отпадет. И даже если отец все-таки настоит на том, чтобы я вышла замуж, то роль жениха будет очень незавидна. Ему придется стать моей тенью. Он будет кем-то вроде безропотной супруги, от которой требуют сделать все, чтобы обеспечить главе семьи комфортное существование. Ведь в этом случае главой семьи стану я, а роль супруги, соответственно, достанется самому Ярославу, если отец все-таки захочет принять в семью именно его. Ведь если посмотреть правде в глаза, Ярослав всегда будет для папы просто более-менее подходящим заменителем меня, заменителем, который используют от безысходности. И если блондин провел с ним хотя бы немного времени, Он не должен был питать иллюзий на этот счёт, ведь он наверняка слышал, как именно папа обо мне отзывается. «Вы напрасно считаете, что я хочу занять ваше место», с трудом взяв себя в руки, выдавил Ярослав наконец. «Вы действительно мне понравились. Думаю, даже если по каким-то причинам ваш отец вдруг утратит влияние, я всё равно с удовольствием сделал бы вас своей» подругой а теперь прошу меня простить кажется ваш отец меня ищет мы непременно вернемся к этому разговору позже он отошел я же вовсе не чувствовала триумфа победа в этой короткой стычке осталась за мной, но по большому счету победу в главной битве я при этом не приблизила а может наоборот сделала хуже Сейчас я была склонна согласиться с Даном. Этот блондин был не так прост. Он однозначно мог стать для меня проблемой. Его последние слова — это же явная угроза, пусть и хорошо завуалированная. Во-первых, он намекнул, что хочет лишить отца влияния. Возможно, у него даже есть какой-то план. Впрочем, я сомневаюсь, что у него хватит мозгов и ресурсов, чтобы это провернуть. Во-вторых, он практически прямым текстом сказал, что при любом раскладе сделает все, чтобы меня заполучить, и вряд ли для того, чтобы нежно любить и исполнять желания. Скорее, он хочет сломать и приручить строптивую девицу, которая посмела поставить его на место. Я не заметила, когда рядом возник Дан, но не особенно удивилась, обнаружив его на прежнем месте, словно он никуда и не отходил. Почему-то от этого я почувствовала себя спокойнее. Желая подтвердить неожиданную догадку, я спросила. «Ты слышал наш разговор?» «Слышал», — осторожно ответил он. «Видимо, не знал, как я к этому отнесусь». Откуда-то вынырнул шеф. «Лада, ты уже здесь!» — воскликнул он и окинул меня голодным взглядом. «Выглядишь шикарно!» Моего помощника при этом он демонстративно не замечал. «Спасибо», — сухо кивнул я. «Константин Петрович, вы знали, что здесь будет мой отец?» «Что? Нет, конечно!» — ненатурально возмутился он. «Разумеется, я бы тебя предупредила и дал выбор, идти или нет!» Я махнула рукой, обрывая поток оправданий. — Ладно, неважно. Мы пойдём работать, Константин Петрович. Кажется, он что-то ответил, но я уже развернулась и направилась к ближайшей колонне, возле которой не было народа. Удобное место, чтобы осмотреться и наметить потенциальных клиентов для общения. Я не оглядывалась, но знала, что Дан следует за мной, как тень. Кажется, скоро его постоянное наличие за плечом войдёт в привычку. Однако дойти до намеченной цели я не успела. Увидела отца, который как будто кого-то искал. Кажется, он меня заметил, потому что уверенно двинулся в мою сторону. Я тут же сменила направление. Нет уж. Пусть его перехватят по пути, вовлекут в разговор, а я улизну. Конечно, мы еще не раз столкнемся сегодня, но я сделаю все, чтобы свести общение к минимуму. К сожалению, ускользнуть мне не дали. На моем пути возникло неожиданное препятствие в виде Аркадия Палтусова. Он-то что здесь забыл? Однако я почти сразу вспомнила слова шефа. Я буду там, как и кое-кто из наших директоров. Видимо, финансовый директор тоже здесь. Пришел сам и перехватил сына в надежде, что тот познакомится с нужными людьми. Сколько же пригласительных подогнал шефу папа. «Ну, теперь всё понятно!» — завистливо прошипел Аркадий, рассматривая меня с ног до головы. «Конечно! Как же я сразу не догадался! Вот почему тебе отдали мою должность! У меня и шанса не было! Куда мне до твоих талантов?» Последнее слово он произнёс брезгливо, будто выплюнул. Шеф еще и на мероприятие тебя притащил, чтобы перед всеми похвастаться любовницей. украшение тебе в качестве премии дали? За особые заслуги в области ублажения мужчин? Я едва не расхохоталась. Подпрыгивающий козликом Аркадий выглядел на удивление потешно. Внезапно я осознала, что Дан уже не за плечом. Теперь он стоял чуть впереди. Аркадий тоже это заметил. Он тут же отпрыгнул назад, спрятал руки за спиной и взвизгнул. «Если твой пёс посмеет меня тронуть, засужу! Тут куча свидетелей!» Я незаметно коснулась локтя Дана, как бы говоря, не стоит вмешиваться, всё под контролем. А вслух сказала. «Иди поешь, Аркадий, а то закусок не достанется, и получится, что ты зря пришёл». Наверное, он хотел ответить что-то откровенно хамское, но с опаской глянув на Дана, решил не нарываться. Вместо этого он глубоко вздохнул и серьезно сказал. «Да ты хоть на секунду представляешь, что за люди тут собрались! Ты таких и не видела никогда! Лучше ни с кем не разговаривать даже! Здесь надо взвешивать каждое слово, понимаешь?» Опозоришь фирму, и особые таланты не помогут. Не представляю, чем думал Константин Петрович. «Наконец-то я тебя нашел», — раздался позади голос отца. Я поморщилась, оборачиваясь. Из-за этого гадкого Палтусова не успела улизнуть. «Заместитель министра», — пискнул за моей спиной Аркадий. дура не вздумай ляпнуть ничего лишнего!» «Здравствуйте, Виктор Гаврилович!» «Лада, малышка», — озабоченно сказал отец, даже не взглянув на Аркадия. «Мне нужно с тобой поговорить наедине, без лишних свидетелей». Он не смотрел на Дана, но я поняла, что он имеет в виду именно его. «Конечно, папа. Ох, не нравится мне это». «Папа?» — прохрипел позади Аркадий. «Опа!» «Дан, подожди здесь, пожалуйста», — попросила я. Он кивнул. «И не трогай, Аркадия, ладно?» Потом я наклонилась чуть ниже и очень тихо добавила. «Но психологически давить можешь, ему полезно». Не дожидаясь ответа, я ушла вслед за отцом. Он увел меня к подоконнику за колонной. «Ладно, детка, как тебе Ярослав?» Сразу перешел к делу отец, едва мы остановились. Ага, перестал ходить вокруг да около. Видимо, блондин пересказал ему кое-что из нашего разговора. Конечно, далеко не все. Однако этого оказалось достаточно, чтобы папа сделал выводы. Он моментально сообразил, что я догадалась, зачем он привел сюда Ярика. Что ж, тогда я поделюсь и другими догадками. «Мерзкий тип. Ты знаешь, что он тебя терпеть не может?» Я заметила, что когда ты к нему наклонился, он отпрянул, и потом избегал прикосновений. В этот момент я отправила мысленную благодарность Дану за наблюдательность. Более того, он мне намекнул в процессе разговора, что однажды ты можешь лишиться своего влияния. «Не понимаю, папа, где ты таких находишь?» Я бы его к себе и на расстоянии выстрела не подпустила. Отец задумался. Наверняка принял к сведению то, что я сказала. Более того, готова спорить, что сразу после нашего разговора он отдаст кому надо распоряжение следить за Яриком, не спуская глаз. А еще соберет всю возможную информацию о нем. Хотя он это наверняка уже сделал еще тогда, когда примерял его на роль потенциального партнера однако при желании всегда можно копнуть глубже. Папины ищейки еще раз с особой тщательностью перетрясут все грязное белье блондина, его отца и всех, кто теоретически может быть с ними связан. Однако, к сожалению, наш разговор на этом не закончился. Хотя и признаться надеялась, что папа на всякий случай откажется от кандидатуры Ярослава и начнет искать нового подходящего жениха. Это позволило бы мне выиграть ещё немного времени. Но нет. «Все мои партнёры мечтают о том, чтобы от меня избавиться», — ухмыльнулся папочка. «Если бы рядом был кто-то из его партнёров, от этой ухмылки он бы наверняка словил сердечный приступ». «Может, Ярослав меня и терпеть не может, но союз с его отцом очень полезен для нас». Это ты сейчас прямо заявляешь, что готов выдать меня замуж за мерзавца и возможного предателя только для того, чтобы воспользоваться удачной возможностью расширить бизнес? Конечно, нет, милая, — возмутился отец. Я ни на секунду не поверила в его возмущение. Но если Ярослав поверит, что я готов выдать за него дочь, то и его папаша поверит, что я настроен на долгое сотрудничество. Мне это на руку. Пока они в это верят, я получаю доступ к их компаниям. Немного времени — вот всё, что я прошу. К тому же мне будет спокойнее, если Ярослав будет под твоим присмотром. Ты хочешь, чтобы я с ним спала для того, чтобы шпионить и докладывать тебе о каждом шаге? Я сказала это так ровно, словно обсуждала сделку, хотя внутри всё кипело. «Ну что ты такое говоришь?» Достаточно будет иногда ходить с ним на обед или ужин под предлогом, что хочешь узнать его получше. Я с трудом сдержалась, чтобы не послать отца куда подальше. Раньше я бы так и сделала, но сейчас всё изменилось. Раз папиной терпение и так на пределе, резкий отказ может сорвать тормоза. А я этого не хочу. Так что же делать? Нужно озвучить веские причины отказа, с которыми папа не сможет не согласиться. Или пойти на уступки. С другой стороны, папа меня хорошо знает. Если я сейчас пойду на уступки, его это насторожит. «Никаких ужинов», — твердо сказала я и внимательно уставилась на отца, чтобы понять реакцию. «Перегнула или нет?» «Признаться, другого я и не ожидал», — кивнул папа, а я выдохнула с облегчением. Угадала. «Тогда могу я попросить тебя о маленькой услуге?» Я снова насторожилась. Кажется, совсем без последствий закончить разговор не получится. «А какой?» — спросила осторожно. «Ярослав мальчик настойчивый. Я видел его в деле». Твой сегодняшний отказ только разжёг в нём интерес. Уверен, теперь он сделает всё, чтобы добиться от тебя взаимности. Могу я попросить тебя больше не отказывать ему прямо? Пусть он хотя бы какое-то время думает, что у него есть шанс. Я молча смотрела на отца и понимала, что он загнал меня в ловушку. Теперь я отказать ему никак не могла. Ведь отец спросил меня о такой малости с его точки зрения. Всего лишь не отшивать блондинистого гада окончательно. То есть я могу озвучивать Ярику причины, почему не пойду с ним на ужин, но только так, чтобы он позже попытался пригласить меня снова. М да. Нет, в целом это действительно была малость, по сравнению с тем, что могло бы быть. Наверное, так даже лучше. Ведь вряд ли даже мои отказы заставили бы Ярослава отказаться от своей цели. Всё равно он таскался бы за мной, как привязанный. А так всё почти то же самое, но при этом я как бы оказываю небольшую услугу отцу, то есть поддерживаю у него иллюзию, что меня не обязательно ломать жёсткими способами. Возможно, постепенно со мной можно будет договориться, особенно когда я распробую вкус власти и получу удовольствие от управления своим делом. Кроме того, папа наверняка надеется, что настойчивый Ярослав рано или поздно понравится мне, примелькается вызовет симпатию. С точки зрения отца это вполне вероятно, учитывая, что Белобрыса надоеда, наверняка пользовался бешеным успехом у девушек. Кстати, интересно, сколько времени папа готов выделить на то, чтобы я прониклась обаянием навязчивого блондина. О каком сроке идёт речь? Две недели. Ага. Значит, минимум две недели меня не будут трогать. Не считая, конечно, попыток Ярика меня завоевать. Что ж, уже что-то. Я ничего не ответила папе. Этого и не требовалось. Он и так чувствовал себя победителем в этом раунде. «И пусть. Хочешь кого-то сделать беспечным, создай у него иллюзию, что он победил». Я развернулась, чтобы уйти, но тут папа задумчиво спросил. «Малышка, а что не так с Ярославом? Красивый, решительный. Раньше ты постоянно обвиняла меня, что я подсовываю тебе изнеженных неженных маменькиных сыночков. Он не такой». «Да, у него влиятельный отец, но Ярик и сам не промах. Он действительно эффективно управляет своим направлением. Уж я-то в этом разбираюсь. Или...» В ласковом голосе отца внезапно скользнула угроза. «Есть кто-то ещё? Например, твой этот... коллега. Он ни на шаг от тебя не отходит». «Во-первых, папа, любовь — это слабость. А даже если бы мне кто-то и переглянулся, я не настолько глупа, чтобы держать рядом с собой того, кто не безразличен мне. Наоборот, я спрятала бы его подальше от толпы. И от тебя». Папа попытался было притвориться возмущённым, но я махнула рукой, и он со вздохом кивнул. «Всё верно». «Во-вторых, Он не отходит от меня ни на шаг, потому что ему это полагается по должности. Он мой личный помощник. Не хотела о тебе говорить, но с недавних пор я занимаю должность руководителя, папа. Правда?» Радость он изобразил убедительно, как будто услышал новость. «Рад за тебя?» «Да. И теперь мне надо идти работать. Надеюсь, мы все выяснили». Я развернулась и ушла. В этот раз он не стал меня останавливать. Не знаю, поверил ли насчёт Даны или нет. Надеюсь, поверил. Иначе с него станется избавиться от парня просто на всякий случай.